«Часть вторая. Только это было давно», — подумал Федор и тут же понял, что не может точно сказать, насколько далеко отстоит это давно. «Как много прошло времени? Сутки? Трое? Может быть, неделя? Или несколько часов? Вспоминай, ты должен. А главное, что ты видел?» Сонливость покрывала бы опять ложилась на плечи. Не спать. Оса затаилась. Желтая тельце, прорезанная черными прожилками, ползет. И стало вдруг огромной, с человеческую ладонь, еще больше. Нет, он убил последнюю осу, он убил их всех и выбросил трупики за борт лодки. Некоторое время назад. Когда? Как было бы хорошо отдаться этому ознобу и уйти в уют сна. Но тогда конец. Яд уже вовсю растекается по телу, и... Ты просто не проснешься, — прошептал Федор, с трудом шевеля тяжелыми обезвоженными губами. Вспоминай. Как нелепо, какие-то осы. Целое гнездо ос. Ева. Слабая болезненная улыбка на распухших губах. Нельзя спать. Этот сладкий сон может стать билетиком в один конец. Просто терпеть, держаться, и организм справится. Наверное, справится или а Обзлы... Эти звуки в Маре Весна, в которые сам не замечаем все чаще проваливается. Никаких или «Хоть спички в глаза вставляй, но не смей спать!» Да только предательски или... Потому что на самом деле это было единственным спасением, взгляд снова притянула к себе зеленоватая бутыль. Был выход. Вода из-под зубного моста. Радикальный выход. Потому что если осы оказались мутантами, то примил лекарства, а зноб лихорадка покажутся лишь детскими шалостями. Кожаный мешочек рядом, туго набит. Смесь целебных трав, определенных спор и грибов. Это он вспомнил. Когда-то сам провел классификацию и учил готовить лекарства. Сейчас кто-то, Тихон, позаботился о нем. Целебная вода, лекарственная смесь. Это вспомнил. Но даже если он выдержит... и не сойдет с ума, приняв спасительный раствор, то провалится в забытье, которое сменится глубоким сном. В итоге, оздоравливающим, конечно, только проспит он много часов кряду, и тогда уж точно некому будет держать под контролем берег, а они там, таятся, ждут и следуют за лодкой. Берег и такие близкие теперь заградительные ворота. Вспоминай, что ты видел. Но, похоже, у него не остается другого выхода. Надо попытаться немного отгрести назад, подальше от берега и от ворот, на середину озера, где фарватер, и бросить плавучий якорь. Яд этих тварей вот-вот доконает его, и он в любом случае уснет. А так у него появится шанс. Горькое лекарство, оно сделает меня беззащитным. заботливо оставленная Тихоном. Настоящее лекарство всегда горькое. Уж неизвестно, почему так вышло в этой жизни. Однако у него будет неплохой шанс. Дикие с пустых земель, или кто там швырнул осиное гнездо, остерегаются воды. А на всем фарватере присутствие чужих лодок вроде бы не обнаружилось. Правда, никто не знает, что случится, когда он уснет. Но тут уж ничего не поделаешь. Тут, как говорили в родной дубне, уж не до жиру. В родной дубне? Господи, а ну прекрати немедленно, о чем ты думаешь? Вспоминай. Ведь ты видел что-то очень необычное. Сейчас, сейчас, он попытается отгрести, насколько хватит сил. Сейчас. Взгляд опять остановился на бутыле. По ней ползла оса. Нет. «Не позволяй больному сознанию играть с собой!» «Это, конечно, не лучший вариант провалиться в долгое забытье посреди Икшинского водохранилища в двух шагах от темных шлюзов, но другого ему не оставлено». Федор обернулся. Перед глазами все затуманено. Древние строители мастерски использовали для русла канала естественные водоемы, расширив их и назвав «морями». «Откуда это?» — Федор тряхнул головой. «Критическая теология, что преподавали в Дубнинской гимназии. Этот мальчик в нем, незатейливый паренек из Дубны, оказался крепок и вовсе не собирается уходить насовсем. И, может, это хорошо. Может быть, это самое главное. Но было кое-что, о чем не знали авторы школьного учебника». Федор смотрел на башенки заградительных ворот, разделявших водохранилище, но уходящий вдаль водный проход между ними. И вдруг откуда-то всплыла неясная мысль о грозных сторожевых башнях, поставленных стеречь древнюю границу между между чем и чем. Там за воротами лежит нечто иное. Яд. «Это все яд играет с ним!» Перед его глазами просто техническое сооружение, созданное в том числе для аварийного разделения различных участков водохранилища. таких на канале несколько. Федор крепко зажмурился, веки были горячими и, подобно губам, становились все более тяжелыми. Снова открыл глаза. «Вспоминай!» «И главное, что ты там увидел?» Тревожная мысль несколько проясняла сознание. «Что-то намного более важное, чем фантазии про древние границы». Федор покачнулся. Двинулся на корму, совершая осторожные шаги. Добрался до уключен рядом с Румпелем, где находилось самое узкое место кокпита. Там, упершись ногами в основание сиденья рулевого, можно было грести в одиночку. Ему оставили два облегченных весла, но это так, смех, да и то скорее для маневра. надеется долго управляться в одиночку на весельном ходу с такой лодкой. Он уставился на весла и неожиданно для себя прыснул. Другое дело парус, но на форватере, в отличие от берегов, где гулял легкий ветерок, лежал абсолютный штиль. — Чем богаты, тем и рады, — глубокомысленно изрек Федор. Помолчал. И хоть уловил нотку деловитого идиотизма в собственном голосе, все же сумел подавить повторный приступ истерической усмешки. Похоже, яд уже взялся за него, и следует поспешить. Федор опустил весла в воду и тут же, чуть сощурив воспаленные глаза, посмотрел вдаль, флюгер, между двумя заградительными башенками. Там будет ветер за воротами. Там всегда дует постоянный, вовсе не рваный, даже по берегам, стабильный ветер с пустых земель. «Да, это он вспомнил. Только этого недостаточно. Водный путь, русло канала, как медленная мерцающая река посреди неподвижных озер. И вот здесь что-то очень важное. Что же ты видел? Что именно?»